Неожиданный звонок Когда я приехал домой, был уже девятый час. За день я порядком вымотался. Есть не хотелось, поэтому я собирался принять ванну и сразу лечь спать, когда внезапно раздался телефонный звонок. Это была госпожа Катабутти. Автор. — Здравствуйте. Что-то случилось? — Катабутти. А... Дело в том, что... Ее голос звучал озабоченно. — Катабутти. «Сегодня, после того, как мы разошлись с вами и господином Курихарой, мне позвонила мама. Она сказала, нам нужно поговорить об Яна. давай встретимся. И чем быстрее, тем лучше. Мы договорились, что я приеду к ней завтра вечером». Автор. «Интересно, с чего это вдруг?» Это будьте. «Да, мне тоже интересно. Так вот, простите за такую внезапную просьбу, но не могли бы вы завтра съездить к ней вместе со мной?» Автор. «Что, я? Домой к вашей маме?» Катабутти. «Да. Конечно, я не настаиваю, возможно, у вас есть другие дела». Я заглянул в ежедневник. Никаких важных планов на завтрашний вечер у меня не было. Автор. «Я-то не против поехать. Но ваша мама не будет против, если вы приведете меня? Наверное, она хотела поговорить с вами наедине?» Катабутти. «Насчет этого можете не волноваться. Маму я уже предупредила». К тому же, мне было бы гораздо спокойнее, если бы вы меня сопровождали. У нас с мамой очень натянутые отношения. Она видеть меня не хотела в своем доме, а тут вдруг сказала «приезжай». Это неспроста. Неловко признаваться, но мне страшно ехать туда одной. Автор. Понял. Может, Курихару тоже позвать? Катабутти. Конечно, если у него есть время, я буду только рада. Мы договорились, где и во сколько встретимся, и попрощались. Потом я набрал Курихари, но он ехать отказался. Сказал, что очень бы хотел, но у него скопилось слишком много дел. Ну да, завтра ведь понедельник. Курихара работает в офисе, ему вырваться с работы не так просто. Жалко, конечно, но ничего не поделать. На прощание он сказал «Расскажи потом, как все прошло».